Глава 18 «Как мы проберемся внутрь?» — спросила Элис. Она была испугана и не собиралась этого скрывать. «Придется мне мобилизовать свои скромные связи», — откликнулся Лэри, склоняясь над телефоном. Винсент отвоевал себе место за рулем, хотя совершенно не знал города. но уговоры Лэри и Элис уступить это место им Он не поддался. Человек гействия. На месте пассажира он наверняка чувствовал бы себя беспомощным. «Сейчас вернешь налево», — командовала Элис, просунув голову в щель между сиденьями. «Я дозвонился», — сказал Лэри радостно. «Нас пропустят». Перед троицей распахнулись огромные двери в зал, где лучшие люди города демократично развлекались в компании менее именитых костей. «В чем Алиса уехала?» — спросил Винсент в длинном черном платье. «О, я вижу начальника отдела нашего айсберга», — оживился Лэри. Он мог заметить Алису. «У меня дурное предчувствие. Винсент в упор посмотрел на элис а у тебя?» «Говорят, близнецы знают, когда кто-то из них в опасности». «А меня еще дома тошнило от страха», — признала Сейлис. «Возможно, у тебя токсикоз». «Старина Джо видел, как Алиса поднялась на балюстраду», — сообщил подскочивший Лерри. «Вроде бы с ней была какая-то длинноволосая русалка». «В таком случае пойдемте и мы на балюстраду», — скомандовал Винсент. «Если там не слишком много дверей, то нас ждет быстрый успех». «Момент!» — внезапно воскликнул Лерри. «Что случилось?» «Кажется, я видел Тейлора». Он мелькнул вон там, возле выхода на балкон. «Пойдем туда!» сказала Элис, и первой бросилась в указанном направлении. Винсент поднял глаза, быстро окинул взглядом второй этаж, но после некоторого колебания все же последовал за стремительно удалявшейся парочкой. «Я захватила для нас вина?» сказала Сесилия, когда Алиса наконец обернулась к ней и увидела, что та держит в каждой руке по бокалу. Уверена, что такого... Вы еще никогда не пили. Вы так думаете? Ну что ж, попробуем. Давайте присядем. Сесилия показала на стулья, расставленные по залу. В сущности, я не представляю, что мы можем обсуждать тет-а-тет, -тет», призналась Алиса, отпивая из бокала. Вино показалось ей невкусным. Вы в курсе, что Филипп скоро будет... «Очень богат», — спросила Сесилия, наклонившись вперед. «Наши отношения никогда не заходили так далеко, чтобы обсуждать его благосостояние», — пробормотала Алиса, делая еще один большой глоток. «А почему вас это интересует?» «Я решила вас просветить», — улыбнулась Сесилия. Ее улыбка, скажем прямо, Алисе не понравилась. Вы представляете для Филиппа определенную проблему, финансовую. Я? Алиса даже засмеялась. Настолько нелепым показалось ей это заявление. Да вы белины объелись. И поскольку Сесилия все продолжала молча смотреть на нее, добавила, у нас с Филиппом нет ничего общего. «Вы просто не в курсе». «На что вы намекаете?» — спросила Алиса, у которой в буквальном смысле слова голова пошла кругом. «Хотите сказать, что когда-нибудь я, пьяная, в сосиску вышла замуж за Филиппа Тейлора, и теперь меня обвиняют в двоемужестве? И у нас запутанная финансовая история или что?» «Нет, милочка». — Совсем не то. — Какая я вам милочка! — возмутилась Алиса. Она почувствовала, что у нее заплетается язык, и решила поставить бокал с вином на пол. Именно в этот момент она увидела на дне густой осадок. — Что за чертовщину вы мне спаили Обыкновенная трава пожала плечами Сесилия. Она пристально наблюдала за Алисой и в тот момент, когда та снова приняла вертикальное положение и откинулась на спинку стула, быстро наклонилась и, протянув руку, схватила ее бокал. Алисе с трудом удавалось держать глаза открытыми. — Причем здесь я? — пробормотала она изо всех сил, стараясь не отрубиться. — Сейчас скажу. Вы с Филиппом, наследники одного и того же человека. Сесилия принялась расхаживать перед Алисой, словно лектор перед аудиторией. И мой жених, бедолага, боится, что ваши шансы не равны и дед решит дело о наследстве в вашу пользу. Дед, просипела Алиса едва слышно, глаза ее закрылись, и она медленно сползла со стула на пол когда то давно лео хаттон получил письмо из россии от вашей матушки надо понимать она уверяла что перед смертью его сын успел сделать ей ребенка лео не поверил но видимо какие то сомнения у него оставались потому что это письмо он оставил у себя а не выбросил в мусорную корзину как должен был бы поступить здравомыслящий человек и вдруг не так давно Лео получил по почте еще один конверт. Он едва Богу душу не отдал, потому что письмо было написано его погибшим много лет назад любимым сыном. Неизвестно, где хранилось это письмо столько времени и кто его послал Лео. Только в нем Виктор подтверждал, что у него скоро родится ребенок. Старый маразматик рвал на себе волосы от раскаяния. «Как же!» В свое время он отверг родную внучку. Сразу же снарядил в Россию гонца. Тот узнал, что внучка, ты, иными словами, вышла замуж за американца. Когда старый дурак получил твой адрес, то совершенно рехнулся от радости. Но тут ему сообщили, что ты уехала в путешествие. Он ждал твоего возвращения с нетерпением, однако и Филипп не сидел сложа руки. Ты же понимаешь, сколько он теряет с твоим появлением? Филипп, конечно, расстроился, когда узнал про письмо Виктора. А ты бы не расстроилась? Алиса пробормотала что-то нечленораздельное и попыталась приподняться на локтях. Глаза ее говорили, что она все еще в сознании и понимает суть происходящего. А знаешь, зачем я все это тебе рассказала? — спросила Сесилия. — Хотела, чтобы ты знала. Филипп ухаживал за тобой вовсе не потому, что влюбился, а из-за наследства. Он подумал, если женится на тебе, все денежки так и так перетекут в его карман. А ты, дурочка, взяла и его отвергла. Вот тогда-то он и решил от тебя избавиться. Только вот... С киллером возникли кое-какие проблемы. Глаза Алисы закрылись. Сесилия наклонилась и схватила Алису за ноги. Ей потребовалось не больше минуты, чтобы оттащить ее за декоративную зеленую стену и бросить рядом с лейкой и нетяными рукавицами. Вот здесь тебя никто не найдет!» Взяв оба бокала, Сесилия отправилась календарной, в крошечную ванную комнату, дверь в которую находилась в самом дальнем углу зимнего сада. Тщательно ополоснув их, она открыла узкое окошко и выглянула наружу. Окошко выходило в каменный тупик. Возле стены прямо под ним стоял большой мусорный бак. Сесилия взяла первый бокал в руку и, высунув ее наружу, просто разжала пальцы. За первым бокалом последовал второй. Вытерев руки бумажным полотенцем, Сесилия отправилась в обратный путь. По дороге она лишь мельком взглянула в ту сторону, где спрятала бесчувственную Алису. Сейчас ей нужно было проверить, на месте ли полковник Блак или. Полковник сильно перебрал и ни за что не вспомнит, во сколько она ушла от него и когда вернулась. Так что у неё будет что сказать полиции впоследствии когда тело найдут Сесилия была уверена, что Элис Фарвелл совсем скоро будет ничем иным, как телом Полковник обнаружился в небольшой комнате для отдыха он возлежал на диване, водрузив на лицо иллюстрированный журнал Сесилия села в соседнее с полковником кресло и, лихорадочно покопавшись в сумочке, достала упаковку аспирина. На столе стоял поднос с начатой бутылкой вина и несколькими бокалами, в которых таяли кубики льда. Схватив один из стаканов, Сесилия выбросила лед, а остатки воды поставила перед собой, положив рядом начатую упаковку таблеток. У того, кто зайдет сюда, должно создаться впечатление, что... Она приняла аспирин. Она скажет, что у нее безумно разболелась голова, и она посчитала, что необходимо немного передохнуть. Того же мнения придерживался и полковник Блакелли, с которым она не расставалась последний час. Только вышла на секундочку в туалет, это на случай, если кто-нибудь видел, как она перемещалась по залу. В ту же секунду дверь в комнату распахнулась и... Филипп Тейлор широким шагом вошел внутрь. Вместе с ним в комнату ворвался шум праздника. «Вот ты где!» — воскликнул он, укоризненно качая головой. «Я тебя повсюду ищу!» «У меня заболела голова!» Сесилия глазами указала на аспирин на столе. «Бедняжка!» Филипп сел на ручку кресла и сжал пальцами ее плечо. «Здесь есть спиртное!» «Не везет мне сегодня», — признался он, наливая в пустой бокал немного вина. На входе мне сказали, что Элис уже приехала. А я, ну, никак не могу отыскать ее в этой толпе. Нужно было назначить встречу у конкретного стола или возле входа, а то получается какая-то глупость. Я пригласил ее, чтобы познакомить с тобой, и весь вечер пробегал, отыскивая вас обеих. «Жаль, я не знаю в лицо твою, «Бывшую любовь», — усмехнулась Сесилия. «Может быть, я ее даже видела? Было бы забавно». «Ну, лучше я познакомлю вас сам. Хочу, чтобы ты воочию убедилась, что я ничего больше не испытываю к Элис. Женщины ведь прекрасно подмечают такие вещи. Не правда ли, милая?» В дверь, которую Филипп оставил открытой заглянула женщина с желчным лицом, и, обозрев обстановку, воинственно вошла. «Жена полковника!» — шепнула сисилия «Сейчас она ему даст!» Миссис Блакали и в самом деле была настроена решительно. Громко поздоровавшись, она прошествовала к дивану и сдернула журнал с лица своего благоверного. Тот мгновенно проснулся и принял вертикальное положение, часто моргая. Видно было, что... Свет раздражает его, а жена пугает. «Мы едем домой», — твердо сказала миссис Блакелли. «Ну, я совершенно трезв», — сдавленным шепотом возразил полковник. «Отлично! Будем считать, что это я напилась до бесчувствия, и это мне необходимо принять душ и хоть немного прийти в себя перед завтрашним обедом, на который приглашены тридцать человек. Пойдем?» Она попыталась стащить его с дивана, но в этот момент в дверях вновь появились гости. Сесилия, которая в этот момент хотела сделать глоток воды, испуганно вздрогнула и выронила бокал. С громким звоном он упал на пол и разлетелся на сотню осколков. В дверях стояла Элис и смотрела прямо на нее. «Господи, что с тобой? Как ты побледнела?» Воскликнул Филипп и, обернувшись, поднялся с места Элис. «Вот и ты, наконец! Надо же было мне так сплоховать! Я никак не мог разыскать тебя! Сесилия, познакомься, это Элис Фарвелл. Кажется, ты не одна?» За спиной Элис показались Хэмерсмит и Солдан. «Я вовсе не Элис Фарвелл», сказала Элис. «Я ее сестра». — Сестра? — не понял Филипп. — Какая еще сестра? — У меня имеются серьезные подозрения, что вы... — Винсент ткнул пальцем в Тейлора. — Собирались навредить Элис. — Может быть, вы уже расправились с ней? Убили ее? Выступивший вперед Лэри схватил хаммер смита за локоть и сильно сжал. — Никаких обвинений. Вы что, не знаете? Во что это может вам обойтись? Здесь же свидетели. Полковник и его жена редком сидели на диване и самым внимательным образом слушали все, что говорилось обеими сторонами. Когда Винсент сказал «убили», миссис Блаккелли округлила рот буковкой «О». «У него в кармане оружие», — внезапно заявил полковник, тяжелыми глазами глядя на Филиппа Тейлора. — В правом. Он все время держит руку там, как будто порывается достать пистолет. Я сто раз видел, как это делается. — Пистолет! — ахнула его жена, и уже оформившимся визгливым голосом заорала. — Отнимите у него оружие! А вдруг он начнет стрелять? Я не желаю, чтобы меня ухлопали только потому, что я оказалась на этой дурацкой вечеринке. — Карл! — повернулась она к мужу. — Отними у него Пистолет! «Ты обязан это сделать!» «Вы с ума сошли?» Презрительным тоном сказала Сесилия, обращая на миссис Блак или Холодные глаза. «Какой пистолет?» «Давайте не будем закатывать истерик. Филипп, думаю, нам лучше убраться отсюда». Она взяла своего жениха под руку и попыталась сдвинуться с места. «Вы никуда не пойдете, пока не скажете, где она». Совершенно будничным тоном сказал Винсент, загородивший проход. «А ведь и в самом деле», — удивленно сказала Элис, указывая на Филиппа, — «в его кармане есть что-то, что его страшно беспокоит». «Не хотите показать нам?» — спросил Лэри, внося свою лепту в схватку с Тейлором. «Нет», — усмехнулся Филипп, — «попробуйте, возьмите сами». «А мы так и сделаем», — внезапно заявил полковник и, подскочив к Тейлору, обхватил его руками. Тот принялся отбиваться и едва не съездил по физиономии находящемуся поблизости Лэри. Он схватил филиппа за руку. Сесилия кинулась вперед и попыталась укусить Лэри. Миссис Блакелли завизжала и, подскочив к образовавшейся свалке, стала бить бархатной сумочкой по головам сцепившихся противников. «Джулия — Джулия! — просипел полковник, вываливаясь из общей кучи. — У тебя там камни? Вот — Вот! Полковник поставил на стол флакон, который он отнял у Филиппа. — Хлороформ. Видите? Тут так написано. — Черт тебя побери! — зарычал Винсент, и, схватив Тейлора за лацканы, со всего маху стукнула стену. — Что ты с ней сделал? «Где она? «Я не знаю», — просипел тот, пытаясь вырваться. «Пустите же! Я ничего и не сделал». «Он только что пришел», — закричала Сесилия. «Филипп, ну скажи им! Его вообще здесь не было до последней минуты, понимаете? Кто-нибудь может это подтвердить?» — спросил рассудительный Лэри. «Естественно», — прошипел Филипп. «Шофер, служащий». «Да, еще мой приятель, с которым мы вели переговоры, а потом вместе отправили суда. Из-за него я, в сущности, и задержался. Зачем же вы притащили с собой хлороформ?» — подозрительно спросила Элис. «У меня невралгия», — коротко ответил Филипп. «Страшная боль, если вы не знаете, что это такое. А вы?» — он сверкнул глазами на Блакелли. «Еще пожалейте о своем разнузданном поведении». «А если бы у вас в кармане был пистолет?» Сурово оборвала его миссис Блакелли. «Разве мог Карл рисковать моей жизнью?» «Да, действительно», — подтвердил встрепанный полковник, и парочка с большим достоинством выплыла из комнаты. «Удивляюсь, как это никто еще не вызвал полицию», — сказала Сесилия, дергая Филиппа за рукав. «Я бы с большим удовольствием сдала всех вас, — первому попавшемуся патрульному. Хулиганы! «Ну и что мы теперь будем делать?» спросил Лэри, когда за Тейлором и Сесилией захлопнулась дверь. «Бегать по всему помещению?» «Мы собирались осмотреть второй этаж», напомнил Винсент. В зале в это время начались танцы. Было тесно и раздражающе шумно. Зато наверху, За первой же дверью царила неестественная тишина. — Здесь зимний сад, — сообщил Лэри, первым вошедший в следующее помещение. — И нет никого живого. — Типун тебе на язык, — пробормотал Винсент и тут же воскликнул. «Стойте -ка — Стойте-ка! Лэри и Элис послушно замерли, озираясь по сторонам. Смотрите, во те два стула. Вам они не кажутся примечательными. Другие все разбросаны по залу, а эти стоят друг против друга. «Какой-то круглый след на полу», — сказал Лэри, наклоняясь и двумя руками, придерживая очки, как будто от стакана. «Мне нехорошо», — слабым голосом сказала Элис. «Этот сад кажется мне зловещим». «Надо все здесь обследовать», — заявил Винсент очень внимательно. Элис отреагировала первой. Неуверенной походкой она отправилась в безошибочном направлении, и уже минуту спустя до мужчин донес ее испуганный крик. «Я вижу туфтлю! О, боже мой!» Винсент и Лэри бросились туда и увидели за пальмами безжизненную Алису. Ее лицо было бледным, а руки холодными, словно лед. Винсент поднял ее на руки и вынес на свет. «Вызывайте врачей! Немедленно!» — скомандовал он. «А я пока займусь Тейлором». «Алло? Артур? Это ты?» «Да, Элис. Это я». Элис взволнованно прошлась по комнате, прижимая телефонную трубку к плечу. «Откуда ты звонишь? Из Флориды?» «Да, Артур». «Винс рядом. Перед отъездом он мне рассказал про твою сестру, детка. У них там все хорошо?» «Да не очень», — пролепетала Элис и поглядела на Лерри, который сидел в кресле и сардонически улыбался. «Понимаете, моя сестра сейчас в больнице. А что с ней такое?» «Ее хотели убить», — ответила Элис. «Как? Опять? За что? Ей удалось спастись?» Она выкарабкается. — А что же Винс? — Он пытался ее защитить, и... — И что? — почти завопил Артур. — Его забрали в полицию. — Винс в полиции? Это правда? — Да, Артур, правда. Он сцепился с убийцей, когда еще не было доказательств. — А кто? Кто убийца? — Приемный внук нашего дедушки, — секунду подумав, сообщила Элис. Ларри каркнул откуда-то из кресла, что, по-видимому, означало смех. Артур немного помолчал, потом осторожно спросил. «Надеюсь, Винс не прикончил этого типа?» «Нет. Но после встречи с Винсом тип тоже в больнице». «А ты сама откуда звонишь?» «Не из травматологического отделения?» «Со мной все хорошо. Вот только нервы. Ты в психушке?» «Я дома, дома». «Просто не верится. Тебе не нетрудно продиктовать мне адрес?» «Конечно, нет, только... Черт, я, кажется, не знаю адреса». Лэрри поднялся на ноги и взял из ее вялых рук телефон. «Здравствуйте, мистер Хэмерсмит. Меня зовут Лэрри Солдан. Записывайте адрес». «Вы санитар?» — подозрительно спросили из трубки. «Я друг Алисы. Вы уверены, что с вами все в порядке?» «Конечно». За время всех этих событий мне всего лишь сломали ребро, укусили за лодыжку и пару раз ударили по голове стулом. Никогда не думала, что таким страхолюдинам мужчины делают предложение, прошептала Алиса, облизывая сухие губы. Если я скажу «да», мы не сможем даже поцеловаться по-настоящему. На радостях. «Я готов поцеловать даже Лэри», — сказал Винсент. «Только попробуй», — раздался голос Лэри, который в этот момент как раз входил в палату. «И что, черт возьми, означает это твое «даже»?» «Лэри, ты не мог бы подождать снаружи?» — спросил Винсент, оборачиваясь. «У нас с Алисой серьезный разговор». «Если меня собираются поцеловывать...» то я хотя бы должен знать за что я только что признался этой женщине в любви болванты эдаки винсент с нежностью посмотрел на алису которую держал за руку ладно пока вы здесь шепчетесь я поднимусь наверх и проведаю тейлора согласился Лэри. «Тейлора — тейлора воскликнула алиса дернувшись филипп тейлора а что с ним случилось «А, а ты не знаешь Сладким голосом протянул Лерри. «Винс побил его из-за тебя!» «Но ведь Филипп ничего не сделал. Это все Сесилия? Видимо, она хотела выйти замуж и стать богатой, а ты набросился на беднягу Филиппа. Это несправедливо. Я совершенно убежден, что в жизни просто так ничего не бывает. Если уж тебя побили, то точно было за что!» — Да, — подал голос Лерри. — Ну, спасибо. Меня это будет утешать до тех пор, пока не пройдут мои синяки. — Лерри, скажи, как от тебя можно избавиться? — спросил Винсон. — Хочешь 10 баксов? — У тебя замашки, как у бокалейщика, — обиженно сказал Лерри. — 10 баксов за то, чтобы поговорить с любимой женщиной без свидетелей. — Фи! Выходя из палаты, он весело подмигнул улыбающейся Алисе. «Дорогая», — прошептал Винсент, когда они, наконец, остались одни, — ты мне так ничего и не ответила. Алиса почувствовала в его голосе скрытое напряжение. «Винс, все это так странно, так сумбурно!» Винсент нахмурился, «Элис сказала мне, что ты сбежала из Устер-Сити, потому что сочла наши возможные отношения пошлыми». «Это правда? Ты думаешь, именно так?» «Нет. Просто ты был женат на Элис. Я не был на ней женат», — жестко возразил Винсен. «То есть формально это, безусловно, был брак». Но ты ведь все знаешь про нашу семейную жизнь. Мы совершенно чужие. Между нами никогда ничего не было. Если ты не веришь мне, то спроси у своей сестры. Да я уже спрашивала. Алиса, не мучай меня. Я, черт возьми, просто не уйду отсюда, пока не услышу от тебя всей правды. Я люблю тебя, Алиса. «Ты выйдешь за меня замуж?» В этот момент дверь в палату снова распахнулась, и запыхавшийся Лэри ворвался внутрь, потрясая развернутой газетой. «Вы знаете новость?» — закричал он с порога. «Нет! Вы только почитайте! Полиция штата раскрыла дело неуловимого наемного убийцы Мэтта Дайлона. Это тот самый тип...» которого ухлопали на концерте в Устер-Сити. У палаты Тейлора я встретил адвоката и полицейских. Насколько я понял, Тейлор был одним из клиентов этого самого Мэтта. «Винс!» — позвала Алиса тихонько. Тот повернулся и посмотрел на нее. «Да? Да!» — сказала Алиса. «Что?» — слегка ошарашенный Винсент уставился на нее. «Я?» «Выйду за тебя замуж!» Издав радостный крик, Винсент, подскочил и бросившись к Лерри, схватил его за руки. «Лерри! Это же просто здорово!» «Я не стану с тобой целоваться!» — выкрикнул тот, отбиваясь. «Я, конечно, тоже рад, что дело прояснилось, но не до такой же степени!» Дверь палаты снова распахнулась, и на пороге появилась запыхавшаяся Элис. «Алиса!» Я только что говорила с врачом. Он сказал, тебя скоро отпустят домой. И еще звонил наш дедушка, Лео Хаттон. Я разговаривала с ним. Он был очень-очень мил. Когда я ему сообщила, что у него не одна, а две внучки, он даже прослезился, настаивает, чтобы мы при первой же возможности приехали, потому что сам он слишком стар для дальних поездок. «Вот так сюрприз!» — воскликнул Винсент. «Алиса!» «Что ты молчишь?» «Она потрясена обилием свалившихся на нее родственников», — сообщил Лэри. «Ты только вдумайся! Теперь у нее есть сестра, гет, жених и сводный кузен-убийца!» На пороге показалась рассерженная медсестра, которую привлёк шум в палате. «Попрошу всех выйти!» Строго велела она, сверкая глазами. «Больной нужен покой. Мы уже уходим», — примирительно сказала Элис. «Выздоравливай, сестричка». «Я буду тут рядом», — крикнул Винсент Алисе, выходя. «Пока, дорогая», — кивнул Лэри, поправляя указательным пальцем очки. Проходя мимо медсестры, терпеливо ждавшей возле двери, он не сдержался и сказал... Знаете, что вы сделали? Вы только что лишили меня десяти баксов. Конец книги Июль 2016 год Звукорежиссер Галина Будкевич Читала Татьяна Ненарокомова